«Это я правильно загнул. Пусть знает, что лучше поддерживать нас, иначе другие могут и к их нынешнему и будущему противнику обратиться», — подумал я про себя. Берия откинулся на спинку стула и внимательно слушал. Судя по всему, разговор ему не очень понравился, и он, видимо, от злости или раздражения заговорил с более выраженным акцентом. «А что?» Думал, что мы в ноги поклонимся и позволим на себе ездить. Но Билли решил доиграть партию по спокойному варианту. Видимо, у него не было четких инструкций относительно меня. Только ознакомление и предварительный разговор. А в данной ситуации для него это лучшая тактика. Это хорошо, что вы понимаете. Жаль, нельзя многим товарищам пояснить, к чему приведет мягкотелость и вседозволенность. Тут я могу ему подсказать, Мы все на эту тему давно блуждали, да и опыт нашего времени тут может пригодиться. Ну почему? Есть много возможностей. Средства массовой информации, книги. Например, выпустить серию книг научно-социальной фантастики «Воспоминания о будущем». И там расписывать, что было бы, если к власти придут прозападные демократы, а точнее полутократы.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 Неплохая идея, Сергей Иванович. Я вижу, что не ошибся в вас. Думаю, наше сотрудничество будет и весьма плодотворным, тем более, что с посвидетельством наших сотрудников вы весьма изобретательный человек. Что-то он диферам бы мне поет. Ой, не к добру. Сейчас начнет руки выкручивать, подумал про себя. И как я и ожидал, Берия наехал.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 Так что в той ситуации у меня просто не было выбора. А так сам Хаусер, один из основателей войск СС, подпал под пулю. Беря некоторое время, молча смотрел на меня. Взгляд был жестким. Так смотрит хищник на добычу. Но потом, что-то решив для себя, хлопнул двумя ладонями по столу, предложил разговор, продолжил разговор. И в его голосе проскользнули некоторые интонации и угрозы.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 Вы не подумали, что попав в руки противника, можете нанести огромный вред и своим знакомым, и нашей стране? Я решил показать зубки, а то построят и заставят плясать под их дудку. Пришлось его перебить. Лаврентий Павлович, этих приключений не было бы, если бы нас на аэродроме подскока не ждали. Благодаря профессионализму летчика удалось избежать захвата немца. А то, что там именно нас ждали, Я уже докладывал. Надеюсь, вопрос о наличии у вас в центральном аппарате немецкого агента решен? А то, если до немцев дойдет реальная информация по страннику, то все. Вермахт, Аувер, СС будут за нами охотиться. Это при условии, что они не договарятся с англичанами и американцами, чтобы совместно раскатать Советский Союз, пока вы не успели воспользоваться информацией из будущего. Видимо, задел наркома живое но он, казалось, и не заметил подколки. Правда, так его носом в ошибке никто еще не тыкал. Ой, зря я это сделал. Вспомнит он мне это. Хотя меня там чуть не угробили по его милости. Столько виртуальных шпионов нашли, а реально упустили. Надо срочно подсластить ему пилюлю. Белия быстро взял себя в руки. — Мы работаем над этим вопросом. Попробуем теперь доброжелательность после хамства.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 Нет, не знаю. Как правило, информация о таких случаях всегда была содержимом спецархивов и в свободную печать не попадала. Но вам, наверное, говорил судоплатов, я достаточно продолжительный срок и являлся сотрудником службы безопасности коммерческого банка и после определенных событий получил репутацию профессионала. Мои функциональные обязанности полностью совпадали с обязанностями контрразведчика. Разница в том, что я искал воров коммерческой информации и денежных средств. А контрразведка ищет предателей и агентов. Хотя методы одни и те же. И на нашей службе не экономили. Оборудование закупалось самое современное. Берия по-настоящему заинтересованно на меня уставился. Что-то я соловьем заливаюсь, а они меня слушают. Нормальная ситуация при расспросе любителя поговорить. Главное — направлять разговор в нужное русло. Ну и я это прекрасно понимаю. Опять выдержав небольшую театральную паузу, продолжил. Не знаю, обращали вы внимание на разработку и использование у американцев такого прибора, как полиграф, а в простонародье детектор уже. Мне сообщали об этом. Мы рассматривали вариант приобретения этого прибора, но отказались. Зря очень удобная вещь. Я привез с собой многофункциональный вычислительный прибор и к нему есть приставка, превращающая его в детектор уже. От вас потребуется только составить корректно список вопросов и ограничить список подозреваемых, а там дело техники. Если честно, я лично заинтересован в этом. Это вопрос моей безопасности и безопасности всего проекта. Думаю, если с такого начнется наше плотное сотрудничество, это станет весьма мощным положительным сигналом для расширения взаимоотношений. Я говорил весьма спокойно, ровным голосом. На Берию это произвело впечатление. С кавказским темпераментом воскликнул. «Я смотрю, Сергей Иванович, вы подготовились к разговору. Но мне ваша идея нравится. Поймать немецкого агента, используя приборы из будущего. Но ведь его можно спугнуть или выдать наличие у нас такого прибора». «Нет, американцы его уже во все используют. И к концу войны, войны такие приборы...» правда, намного примитивнее, чем у меня, будут поставлены в армию и флот. А чтоб не выдать, сделайте пять-шесть кабинок с имитацией прибора, всем объявить, что это какой-то опыт, и практически всех сотрудников прогнать через эти кабинки, где все будет похоже. Датчики, вопросы, только в одной из них буду сидеть я, и ко мне вы направите именно тех, кто на подозрении. Вот и все. Беря посмотрел на морошка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 «Давайте опять подтверждение моего выхода и в конце радиограммы добавьте подпись «Кентавр-26». Это кодовая фраза, что добрался целой, но с приключениями, не зависящими от принимающей стороны». Морошка чуть ухмыльнулся, оценив мою предусмотрительность. «Какие у вас еще сигналы предусмотрены?» «Многие, но регулярные. На всякий случай мы предусмотрели разные варианты развития ситуации» и временные рамки подачи сообщений. Берия удовлетворенно покачал головой, давая понять, что оценил мою предусмотрительность. «Что ж, Сергей Иванович, вы убедили меня, что с вами как минимум интересно иметь дело, да и пользы уже много принесли. Теперь давайте поговорим о текущих вопросах. Чем вы сейчас можете помочь нам, за исключением, конечно, поиска немецкого агента?»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 Поэтому вся конфигурация системы безопасности портала изменена после моего выхода, а пароли на проведенную информацию будут переданы в радиограммах после подтверждения, что мы с вами пришли к взаимопониманию. Бери и морошка молчали. Потом нарком встал и немного прошелся мимо нас по кабинету. Видимо, эмоции распирали его. Такая несговорчивость и предусмотрительность странника его только раззадорила он себе представлял этот разговор несколько иным, что удастся договориться и получить информацию сразу. Изначально странник создавал впечатление умного, но увлекающегося человека. А тут настолько все продумано и просчитано. Но с другой стороны, потомки знали про наркома многое, чего он еще не знал сам. Поэтому подстраховались и перевели переговоры в такую плоскость, что Берия волей-неволей должен был стать осторожным в общении.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 что представлена информация по истории, которая не знала нашего вмешательства. С того момента, как я передал вам первый пакет, все стало меняться. Но ценность информации в том, что она показывает общие тенденции развития человечества, стратегические и тактические ошибки в будущем, которые можно избежать. Но мои собеседники уже сидели и блестели глазами. Берест снова порывисто поднялся. «Хорошо, когда сеанс связи?» Он уже обратился к Морошка, который сразу с готовностью доложил. «Каждый четный час суток. У нас до очередного сеанса еще, еще полчаса». Берия посмотрел на часы, согласился уже другим тоном, с даже дружественно деловым продолжил. «А сейчас покажите, что вы привезли». «Все наше электрооборудование рассчитано на определенное электрическое питание, поэтому нужен защищенный кабинет, с таким электрическим напряжением, которое я просил обеспечить». Берия глянул на Морожка, но тот спокойно ответил. «Все давно готово». Бери опять обратился ко мне. «Вам много времени нужно для установки?» «Несколько минут и текст ответной телеграммы после отправки сигнала «Кентавр-26».